Рис с морепродуктами. Рецепт Юлии Калмаковой. Вам понадобится: 350 г морепродуктов: креветки, кальмары, мидии, осьминожки. Одна средняя морковь. 2 стакана длиннозернового риса. Соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Обжарьте морепродукты и мелко нарезанную морковь на оливковом масле. Масло нужно совсем немного, пару капель. В мультиварке режим выпечка, 20 минут. Добавьте к морепродуктам рис, залейте водой чуть выше риса. Посолите, добавьте специи по вкусу. Включите режим плов, время задаётся автоматически. Готовое блюдо можно посыпать нарезанной свежей зеленью, приправить соевым соусом.